Глава 59. Почти пришли. Собирались в путь недолго. Окончательно выгребли церковные запасы провианта, состоящего в основном из сухих лепешек и небольшого количества вяленого мяса, заодно обеспечив себя питьем, вернее, выпивкой в дорогу. Местных все равно не осталось, а друзьям эти продукты гарантировали спокойное путешествие на немалое расстояние, до их целей. Попрощались и разошлись они незадолго до того, как начало темнеть. Ночевать в пропахшей смертью деревне не хотелось совершенно. А Эли и Лика отнеслись к этому совершенно спокойно. Макс больше был занят думами о насущном, а Эльда явно чувствовала себя не в своей тарелке. Несколько раз она, казалось, была готова окликнуть Макса и что-то ему сказать, но так и не решилась сделать этого. Спецназовец видел нежелание уходить в ее глазах, Нежелание расставаться с ним, но для себя уже решил окончательно. Их история должна кончиться, не начавшись. Все же они слишком разные. «Прощай, Макс», — почти сухо сказала Эльда, когда они прощались, стоя на ступеньках церкви. «Было приятно иметь с тобой дело». Она выдавила улыбку. «Не забывай меня». «И мне», — признался он. «Спасибо, что помогла Лики и мне». «Кто знает, может, еще увидимся». Эльда пожала плечами, но по глазам было видно, что она поняла то, что он имел в виду, а не то, что он сказал. Но в самом деле стоит ли загадывать? Жизнь — штука странная. Хоть на зелерии, хоть на земле. Они сделали несколько шагов вдоль улицы, и мельком оглянувшись назад, Макс увидел, что над главным входом в церковь изображен знак. «Такой знакомый! трилистник. Словно кто-то снял копию с его медальона и спроецировал ее на церковь. «Этот символ», — указал он. «Что это?» «Это знак Затрартхуна», — сказала Эльда. «Эта религия не слишком популярна на Зелирии. И я как-то не сразу сообразила, что твой медальон так похож на этот знак». «Великолепно! Обнаружить земной трелистник на церкви в мире на другом конце вселенной». Либо у человечества и зелирийцев весьма шаблонная и схожая фантазия, либо в этой вселенной есть и другие цивилизации, которые оказывают на нее сильное влияние», — подумал Макс. Впрочем, большого значения это сейчас не имело. Неловко обнявшись и помахав друг другу, Эльдас и Эли отправились по главной деревенской дороге вперед, а Макс и Лика свернули назад, за церковь. «Я правильно понимаю, что нам сейчас придется несколько дней идти вдоль гор, чтобы вернуться на ту же равнину, где мы встретились с караваном», уточнил Макс, когда они отошли от деревни пару километров. «Вовсе нет. Больше скажу. Мы почти на месте». Алика махнула рукой в сторону леса у самого подножья гор, что простирался всего лишь в нескольких сотнях метрах по левую руку от них. «Вон там, чуть дальше, есть потайная тропа у Мари». «Она охраняется. Это значит, что нас встретят стражницы и проводят классе. «Здорово». Сперва обрадовавшись, Макс быстро сообразил, что новость вызывает у него не только восторг, но и беспокойство. Встреча с остальными у Мари, хоть и была целью его путешествия, оставалась для него загадкой. Примут ли они его? Поверят ли ему?» С каждой минутой, когда они не спеша приближались к лесу и горам, Лика становилось все радостнее и возбужденнее, а Максу было все больше не по себе. Хамки пошел разбираться с Эйкой уже давно. И чем он сейчас занят и все ли с ним в порядке – большой вопрос. Макс не чувствовал его присутствия, и все его мысленные оклики остались без ответа. Это пугало. Ведь Хамки был единственным весомым для Умари аргументом, чтобы, если не объявить Макса своим правителем, то хотя бы не выпустить ему кишки при первой же встрече. Мысль была своевременной. Едва они вошли под сень деревьев, как дорогу им преградили две девушки у Марри. «Как это понимать?» прошипела фигуристая стражница с круглым лицом, зелеными волосами и длинными парными клинками. Ее одежда чем-то походила на то, что носила Лика, но ткань была заметно качественнее и новее. Кроме того, форма на обеих стражницах была абсолютно одинаковой. «Кто вы такие? Как тебя звать?» «Лика, верная рыбыня Глаза Салангана Хамки Макса», — представилась она. «Зелерийц, Глаз Салангана? Ты сумасшедшая!» — зарычала вторая. Она была чуть ниже своей напарницы и отличалась от нее более острыми чертами лица, малиновыми волосами, и нулевой грудью. Макс заметил, что руки стражниц потянулись к оружию, а глаза подозрительно сузились. Хамки, надеюсь, ты не соврал», подумал он. «Привет, девчонки!» Насколько возможно, непринужденно улыбнулся Макс. Лика не соврала. «Поздоровайтесь с Хамки. Шлепок по плечу. «Ничего». «Лика, за такие шутки тебе следовало бы убить вместе с этим несчастным, прорычала зеленоволосая. «Хамки же сидел на правом плече!» вспомнил Макс и быстро исправил свою ошибку. Глаза Глазострожниц округлились, челюсти отвисли, и они, чуть дрожа, отступили на шаг назад. «Простите моего глаза!» сияя улыбкой, сообщила голограмма Саланганца. «Он иногда бывает немного нервным. Кадринка, брастейка, слова лики истинны. Макс, мой глаз!» слушайте внимательно отныне макс мой глаз тот кто будет повелевать всеми вами пусть ласа будет его правой рукой я не возражаю но теперь владеть вами будет он ведомый моей лапой он тот кто приведет умари к процветанию не падайте ниц не дрожите и не бойтесь макс не тот чьего гнева вам надо бояться он тот кто станет проводником моей воли на зелирии он тот, чьи слова должны стать для вас непреложной истиной и законом. Он – ваша новая надежда. Хамки рядом не было. Макс не чувствовал веса. Вещала с его плеча и в самом деле голограмма. Она продолжала речь. Стражницы стояли ни живые, ни мертвые от ужаса. А Макс окончательно перестал понимать своего фиолетового спутника. Столько воплей, столько ругательств, Столько словесных ушатов помоев Хамкин на него вылил, а теперь его голограмма говорила четко и ясно. Никаких издевательств, никакого сарказма, что всегда сквозил в его словах. Хамкин на полном серьёзе излагал свои планы на переход теократии под управление Макса. «Неужели он все же решил довериться моим словам и планам? Или влез мне в голову?» – недоумевал Макс. Впрочем, с тех пор, как миссия ожила, он был сам не свой. Крыть всех вокруг ругательствами Хамке стал с куда большей интенсивностью, а его действия окончательно разошлись с его словами. Задумавшись, Макс не заметил, как голограмма умокла. Все девушки смотрели на него. Эм, сперва он даже немного растерялся. Ну, Хамке вроде все сказал. Меня Макс зовут. Просто Макс. «Как скажете, господин Макс?» — сказала одна из стражниц. «Какие будут приказы?» Для начала вопрос. «Вы кто вообще такие?» «Я Брастейка, а мою сестру зовут Кадринка. Мы стражницы приграничной скалы. Что мы должны сделать для вас?» Он мельком глянул на сияющую лику и понял, что больше ни о чем можно не волноваться. «Думаю, сейчас ваша задача — сопроводить нас в столицу теократии, И представить Ласси. Я не так давно в этом мире, так что многого не знаю. Лейка сделала все, чтобы проинформировать меня о делах, происходящих и на Зелирии в целом, и в Теократии, в частности, но лучше мне будет узнать все это подробнее на месте. Мы готовы! рапортовала Брастейка. Что-нибудь еще? Пока нет. Путь они продолжили уже вчетвером. Пройдя небольшую лесоку подножья по едва заметной, но пологой тропе, они стали углубляться в горы, постепенно поднимаясь все выше. Но перед этим кадринка свистнула и из ветвистых крон к ней на руку слетели две небольшие птицы. стражница пощелкала пальцами у них перед клювами и те вспорхнув разлетелись в разные стороны. Я послала почтовых щерык пояснила она в столице будет подготовлен прием, а пока мы сопровождаем вас, перевал будут охранять другие стражницы. через некоторое время, они остановились на ночлег. По заверениям стражниц, это был последний раз, когда Максу предстояло спать под кустом. Уже завтра они должны были выйти на равнину, и там будет ждать паланкин, в котором их и доставят в столицу. Поужинав запасами из церкви и выпив за знакомство предложенного стражницами вина, путешественники легли спать.